Глава тринадцатая. До победного конца. Вера, ну ты что, правда это видела? Я прямо поверить не могу. Фантастика какая-то. Сидя за столиком в кафе, молодая женщина в драных джинсах и пестром вязаном свитере, обвешанная серебряными украшениями в этно-стиле, смотрела на Веру со смешанным выражением восторга, удивления и даже страха, словно опасаясь, что от нее не удастся утаить ничего, даже самого сокровенного. Но «Ну, ты точно ясновидящая. Я раньше думала, такого вообще не бывает. Я и сама так думала, честно ответила Вера. Чувствовала она себя очень странно, одновременно и усталой, и удивлённой, и очень счастливой. Упражнение на ясновидение принесло немало сюрпризов, и в первую очередь ей самой. Оказавшись лицом к лицу с незнакомцем, входя в Заветные 500+, она каждый раз словно переставала быть собой в полной мере, становилась другим человеком. думала, как он смотрел его глазами. Рядом с рыжей красоткой она отчётливо видела собаку с длинными ушами и много книг в ярких обложках. Зирошин и поряньёк в клетчатой рубашке был сыном приходского батюшки из маленького городка. Деревянную церковь и многодетную семью за большим столом она увидела сразу, а её теперешняя экспрессивная собеседница с экзотическим именем Ариадна оказалась журналисткой, работающей в модном глянцевом издании. Матерь ее взрослого сына, о чем трудно было бы догадаться, глядя на нее. И хозяйкой голой кошки по кличке Клеопатра. Вера рассеянно помешивала ложечкой зеленый чай и видела, что руки у нее немного дрожат, словно она только что занималась тяжелой физической работой. Поток образов, звуков, запахов, ощущений, так неожиданно обрушившихся на нее, оказался настолько силен, что нужно было время, чтобы как-то привыкнуть, адаптироваться, и желательно научиться им управлять. «Неужели и правда все дело в осколках души, разбросанных в разных временах?» — думала она. «Неужели только собрав себя по кусочкам, можно ощутить всю красоту и силу собственной души? Конечно, это непросто, но это того стоит. Да уж, собирать пришлось немало, и в каждом воплощении такой океан боли, что в другое время и заглянуть-то было бы страшно. Особенно впечатлила история женщины-вдовы, жившей, судя по всему, во времена поздней Римской империи. Чтобы спасти от голодной смерти младших детей, ей пришлось продать старшую дочь в Лупонарии, публичный дом, а потом жить с этим, день за днем терзаясь мыслью о том, что всякий сброд будет глумиться над ее девочкой. Вернуться в свое тело, в свою жизнь, в свое привычное и достаточно благополучное бытие каждый раз было невероятным счастьем. Даже странно было думать о том, что всего несколько дней назад Вера рыдала днями напролёт, утопая в алкоголе и жалости к себе и жить не хотела, дура такая. По сравнению с тем, что пришлось перенести ей в прошлом воплощении, раз вот это такая малость, что и думать о нём особо не стоит. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь впереди маячит столько интересного. Вера ещё не понимала толком, что делать с неожиданно открывшимся даром. но точно знала, что не намерен останавливаться на достигнутом. Конечно, надо ещё привыкнуть к тому, что глядя на незнакомого человека, знаешь о нём больше, чем он сам знает о себе. Вера покосилась на высокого, серьёзного молодого мужчину за соседним столиком. Она уже знала, что он юрист, преуспевающий адвокат, что всего добился сам, что живёт один, что совсем скоро ему предстоит важный и ответственный процесс, который поможет ему подняться на новый уровень. И что вон, хоть и волнуется, но выиграет он непременно. А ещё, что он непременно женится до конца этого года. Его невеста, та самая рыжая красотка, с которой Вера говорила всего несколько минут назад, была, точнее будет, невозможно хороша в кружевном белом платье. Что ж, дай бог, они красивая пара, и Вера точно знала, что у них всё сложится. Правда, говорить об этом она почему-то не стала, пусть будет сюрприз. Илья ковырял вилкой невразумительную нечту в тарелке, и в который раз с тоской думал о том, что здоровая еда или та, что считается здоровой, почему-то всегда бывает невкусной. Как сказал великий циник Оскар Вайлд: всё, что есть прекрасного в жизни, либо криминально, либо аморально, либо ведёт к ожирению. Хотя на самом деле тяготило его вовсе не это. Но упражнение с ясновидением, Илья возлагал большие надежды. В его профессии такой навык мог бы стать просто колоссальным подспорьем, но почему-то они не оправдались. Каждый раз он отвечал не в попад, так что порой неудобно становилось. Матери троих детей обещал веселое романтическое приключение. Преуспевающего бизнесмена принял за безработного, который решился изменить свою жизнь, а коренного москвича в третьем поколении за провинциала, приехавшего покорять столицу. Илья улыбался, извинялся, разводил руками. А потом снова и снова пытался проработать причину такого досадного облома, но почему-то не получалось. Как ни старался, сколько ни просил: "Покажи", перед глазами была только темнота, да иногда мелькали какие-то непонятные багровые пятна. Но ещё хуже было ощущение смертельного ужаса и обречённости, а главное полной собственной беспомощности перед неизбежным. Это беспокоило, тревожило, но вместе с тем возбуждало азарт. Желание любой ценой докопаться до сути происходящего. Ничего, прорвёмся, решил Илья, отставив наконец тарелку со стывшей едой. Надо непременно с этим разобраться, выяснить у наставника, в чём дело. Я не я буду, если не узнаю. Он встал из-за стола и направился в зал. Ну что, друзья мои, как успехи? весело спросил наставник. Получилось собрать себя? Да. донеслись несколько нестройных голосов из зала. Впрочем, наставник почему-то такой результат не удовлетворил. "У кого всё получилось?" спросил он. В зале поднялось множество рук, но всё-таки руки подняли далеко не все. "Значит, будем разбираться", резюмировал наставник. "Итак, в чём проблема, друзья мои? Не работает мыскульный тест, не получается держать 500 плюс. Не получается что-то увидеть?" «Посмотри, не работает». «Хорошо, будем разбираться», — покладиста кивнул наставник. «И начнем с мускульного теста». «У кого не работает, прошу на сцену». Хрупкая молодая женщина в очках выглядела слегка смущенной, однако при исполненной решимости разобраться. «Ну, покажи, как делаешь», — предложил наставник. «Ну, вот так». Она сложила пальцы в кольцо, просунула в него указательный палец другой руки. Вот, например, я женщина не разрывается. Я мужчина тоже не разрывается. Так нужно же сначала разорвать силу почувствовать, которая необходима для этого, и потом только тестировать утверждение, объяснил наставник. А, поняла, протянула девушка. Значит, сначала разорвать вот так? Ой. Что, ногти мешают? участливо спросил наставник. А я предупреждал, между прочим, Если ногти длинные, складывайте пальцы подушечками друг к другу. На другой руке попробуй. Вот так? Я женщина? Да. Я мужчина? Нет. Я здесь? Да. Всё работает. Спасибо. Отлично. Улыбнулся наставник, когда девушка спустилась со сцены. Теперь я хотел бы немножко поговорить по поводу видения. Вот смотрите. Он взял со столика бутылку с водой. Сейчас вы видите у меня в руках эту бутылочку. А теперь я попрошу вас закрыть глаза и увидеть её своим внутренним взором. В зале воцарилась тишина. Собравшиеся честно пытались выполнить задание. Всё, глазки можно открывать. Голос наставника вернул к реальности. Как успехи? Рискну предположить, что некоторые из вас видят эту бутылочку такой, какая она есть, счастливцы. Другие видят пятно, а кто-то просто знает, что я держу в руках бутылку с водой. а не карандаш, к примеру, не книжку или что-либо другое. Некоторые особо одаренные вообще ведут перед собой экран, как на компьютере, и там слова печатаются. Наставник поставил бутылку на место и продолжал. И все это — видение. Любой способ достоин права на существование. По мере того, как вы будете приобретать опыт, ваше видение, а главное — понимание процесса, будет совершенствоваться. Однако бывает... Какая-то ситуация представляется для вас очень важной, и вы чувствуете это, так что вас аж трясёт. Что мы делаем в этом случае? Наставник выпрямился, поднял руку над головой. Входим в 500 плюсы дальше, как учили. Покажи из цели интегрируй и покажи результат. А что делать, если на этапе покажи ничего не видишь? Выпалил Илья. Наставник смерил его взглядом. Эди сюда. Сейчас будем разбирать важную тему. Что нам мешает видеть? провозгласил он. Илья поднялся на сцену. Всё получилось, как он хотел, но несмотря на это, он чувствовал себя как-то неловко, словно двоечник, вызванный к доске. Очень хорошо. Входи в состояние 500+. Илья с готовностью поднял руку над головой уже привычным жестом. И это как раз получается, заметил наставник. Теперь покажи Что-нибудь видишь? Ничего, честно ответил Илья. Это совершенно нормальная ситуация, когда ценность этого показа очень высока, объяснил наставник. Или есть какие-то особые обстоятельства, препятствующие этому. И сейчас мы с ними будем разбираться. Что нам поможет? Конечно, мыскульный тест. В эти не руку сопротивляйся. Я мужчина, да, я женщина нет. Работает, констатировал наставник. Можно двигаться дальше. Чтобы понять, о каком событии идёт речь, мы будем использовать метод последовательного приближения, постепенно сужая круг поиска, объяснил он. Зачистую тело мудрее нас, и мыскульный тест это покажет. Илья почувствовал, как сводит всё тело, и неизвестно откуда взявшийся липкий ужас сдавливает горло. В жизни ещё никогда он не чувствовал себя так плохо, по крайней мере, в этой жизни. А наставник неумолимо продолжал Я в контакте с событием, да. Кто бы сомневался. Вот и рука застыла будто каменная. В чём бы ни заключалось это таинственное событие, я с ним в теснейшем контакте. Главное только на ногах устоять и в обморок не грохнуться, думал Илья. Рячит идёт о событии в инкарнации? Нет. Рука бессильно упала, почти не сопротивляясь давлению. Событие в роду? Да, понятно, но на всякий случай проверим. Событие этой жизни? Тоже да. Интересно. Наставнико задаченно посмотрел на Илью, словно видел перед собой редкое явление природы. Значит, одновременно в роду и в этой жизни. А что, если так? События, случившиеся между зачатием и рождением. Рука застыла, не поддаваясь давлению ни на миллиметр. Тогда понятно, усмехнулся наставник. Событие произошло, когда мама была беременна. Что он мог там увидеть, да ничего. Странно, но в этот миг Илья почувствовал, как липкий ужас отступает куда-то. И словно почувствовал тепло и сладостный покой материнского лона. Это было прекрасно. Наверное, никогда в жизни Илья не испытывал ничего подобного. Он ощущал связь с чем-то высшим, что питает, согревает и защищает. И вместе с тем тихую радость бытия, не связанную ни с чем, не обусловленную никакими достижениями, без страха потерпеть неудачу, не успеть, не догнать, потерять время напрасно. Голос наставника звучал как будто издалека. Теперь уточняем, когда это было. Первый месяц нет, второй нет, третий да. Илья почувствовал, как всё его тело содрогнулось. Дикий, разрывающий ужас охватил всё его существо, и не было от него спасения. Четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, продолжал наставник. Нет, там всё нормально. Значит, событие произошло примерно на третьем месяце. заключил он. Нужно понять, что же произошло. Он положил руку на плечо Илье, и от этого стало чуть легче. Событие связано со здоровьем мамы? Нет. Связано с отцом? Да. Это было странно. С самого детства Илья привык, что в его маленьком мирке отца не было, только мама, ну и ещё бабушка. И там умерла в тот год, когда он пошёл в школу. О баце он, конечно, спрашивал, но мама отвечала что-то невнятное. Вроде он уехал далеко-далеко на север и там погиб. Причём лицо у неё становилось жёстким, и даже голос менялся. Маленький Илюша скоро понял, что эти разговоры маме неприятны, и прекратил свои расспросы. Не то чтобы он так уж сильно страдал от отсутствия отца. Вокруг полно было других детей, находящихся в такой же ситуации, и из садика в основном всех забирали мамы. Но всё-таки было интересно. Одно время Илюша даже мечтал, что когда-нибудь отец вернётся. расскажет, как он скучал и будет жить с ними вместе. В мечтах отец был высоким, сильным, весёлым, а главное очень добрым. Став старше, Илья понял, что истории про героически погибшего отца были просто художественным вымыслом, тем более что мама никогда замужем не была, записан он был на её фамилию, и в графе отец в свидетельстве о рождении стоял прочерк. Обидно, конечно, было осознавать, что этот козёл, скорее всего, бросил её и больше не интересовался ни ею, ни сыном. Однако и с этим Илья смирился довольно скоро. Лучше уж никакого отца, чем какой-нибудь пьяница, как сосед сверху, что регулярно напивался по субботам, а потом начинал гонять по квартире детей и жену. Бывало, тётя Катя прибегала прятаться к ним с матерью, избитая в одной сорочке, схватив в ахапку сыновей-близнецов Сеньку и Женьку. А потом Неизменно запудривала синеки и мирилась с мужем, повторяя: "Детям нужен отец". Но сейчас, стоя на сцене, взрослый и успешный человек задыхался и содрогался всем телом, так что казалось ещё немного, и он просто не выдержит, умрёт, перестанет существовать. Ситуация связана с отцом. Да. Он не хотел меня. Не хотел. Собственный голос показался на удивление жалким. Откуда-то из потаённых глубин памяти выплыл другой голос, вполне уверенный, низкий, мужской. Наверное, он мог быть бархатным, нежным и обволакивающим, но сейчас в нём явственно слышалось раздражение. Но «Ну не время сейчас, понимаешь, не время. У меня вопрос решается о командировке в Венгрию. Какой тут развод? О чём ты говоришь? Мама плачет. Всё её тело сотрясается от рыданий. Её уютное обиталище крохотного существа начинает сжиматься, грозя раздавить его, уничтожить. Но ты же говорил, что любишь, что мы будем вместе. Мужской голос звучит ещё более раздражённо. Я, между прочим, тебе ничего не обещал. Что вы за народ такой, бабы, вечно из всего трагедию делаете? Прекрати ты рыдать наконец. Дома мозг выносят на работе, да, да ты ещё тут. У меня третий месяц уже. Мамин голос звучит тихо, сдавленно. В консультации сказали ещё один аборт и всё, детей больше никогда не будет. В прошлый раз осложнения были, а теперь и возраст у меня уже, и вообще. Мужчина срывается на крик. Что ты хочешь от меня? Я что, врач? Это ваши женские дела. Я тебе русским языком сказал, не готов сейчас что-то менять, не готов. Как тебе ещё объяснить, чтобы ты поняла наконец? И что было дальше? Голос наставника возвращает к реальности, удерживая над бездное отчаяние. Давай возможность лишь заглянуть туда, чтобы потом вернуться. Вот мама поднимается по ступенькам, входит в какое-то помещение. Там очень плохо пахнет: какими-то лекарствами, хлоркой, а ещё кровью и смертью. Крошечное существо у неё внутри замирает от ужаса. Сейчас для него всё кончится. Впереди только боль, раздирающая крохотное тельце на части, а дальше темнота и небытие. Но тут происходит чудо. Мама вдруг разворачивается и уходит. Она идёт по улице, а там сворачивает к скверику, где пахнет цветущей сиренью, щебечут птицы, слышны голоса играющих детей. Женщина садится на скамейку и кладёт руку на свой пока ещё плоский живот. А знаешь, что, маленький? тихо говорит она. Я тебя никому не отдам. Ты у меня ещё будешь самый умный, самый красивый и самый талантливый. И у нас с тобой всё будет а он еще пожалеет. Она поднимается и уходит легкой, почти танцующей походкой, и будущий младенец у нее в животе успокаивается, снова погружаясь в блаженный покой. Все хорошо. Ну, почти. Она передумала. Стоя на сцене, перед притихшим залом, Илья открыл глаза, чувствуя, как изнутри подступают слезы. Все-таки решилась меня родить, потом воспитывала одна. Понятно. кивнул на оставник. Здесь может быть всё что угодно. Травма, осколок души, переплетение с кем-то из нерождённых братьев и сестёр, лишающие человека права на собственную жизнь. Сейчас проверим, нужно ли дальше прояснять ситуацию. Ситуацию нужно прояснять? Нет, ситуации не нужно прояснять? Да. Как говорится, спасибо Господу за маленькие милости. Делиться интимными подробностями с целым залом Илья был совершенно не готов, хотя откуда-то появилась уверенность в том, что наставник знает обо всём, что произошло с Ильёй когда-то, возможно, даже лучше, чем он сам. Что мы можем сделать в такой ситуации? спросил наставник. Он взял Илью за запястье, и казалось, что от его руки по телу струится тёплый поток живительной энергии. Мы можем попробовать её просто напростой исцелить. Конкретных обстоятельств, связанных с папой, мамой или с кем-то другим, мы изменить не можем, но я бы предложил посмотреть на тот момент, когда душа Ильи выбирает воплощение именно у этой мамы, и в этот момент сказать исцели. И обратился к Илье. Ты уж сам, ладно. Как ты представляешь себе этот момент, не так важно. Просто мы знаем, что за момент. Илья снова закрыл глаза. Он ощутил себя крошечной светящейся точкой, летящей куда-то с огромной скоростью. Но теперь для него больше не было ни страха, ни боли, потому что эта точка, являясь малой частью вселенной, в то же время была ею и содержала её в себе. Ага, процесс завершился, удовлетворённо вымолвил наставник. Давай проверим. Ситуация исцелена? Да, отлично. Что интегрировать будем? Какую идентичность? Илья задумался. Пожалуй, та ситуация была скрыта не просто так. Одно дело узнать о том, что случилось с одним из твоих воплощений во времена верхнего неолита, и совсем другое то, что было с тобой уже в этой жизни, хотя и до рождения. Идентичность человека, который может видеть всё и не бояться, наконец вымолвил он. Интегрируй, согласился наставник. Илья снова закрыл глаза. Он увидел себя идущим по бесконечно длинному коридору со множеством дверей, и в каждую из них ему хотелось заглянуть. Страха не было, только любопытство, даже азарт. Нечто подобное он испытывал давно, ещё подростком, читая интересную книгу. Всегда хотелось узнать, чем всё закончится. "Ну, как ощущения?" спросил наставник, улыбаясь лукаво. "Здорово", честно ответил Илья и добавил, потому что когда знаешь, кто ты на самом деле, Бояться уже нечего. Зал зааплодировал. Спасибо, с чувством сказал наставник. Вам спасибо. Потрясённый, но счастливый, Илья спустился со сцены. Резюмирую, продолжал наставник. Если мы не видим ситуацию, тогда с помощью мышечного теста определяем, что это была за ситуация. Тело обычно гораздо мудрее нашего думающего аппарата, поэтому через него можно добраться сколь угодно глубоко. Ну и дальше из цели интегрируй, покажи результат. И опять мускульным тестом определяем, из целино ли препятствие. И если да, спасибо, хорошо. Если нет, цикл запускаем по новой. И в конце интегрируем новую идентичность. А если в состоянии 500+ войти не получается, так же действовать. Писк, молодеушка, похожая на плюшевого медвежонка. Запускаем тот же процесс. Кивнул наставник. Покажи, из цели интегрируй, покажи результат. А есть ли совсем резко нахлабучивает, выкрикнула девушка с панксовской причёской. Видно было, что для неё это вопрос животрепещущий. Если нахлабучивает, серьёзно ответил наставник. И нет возможности выйти не то, что в 500+, но даже находишься в 150-й в красной зоне, есть простейшие способы контроля над собой. Они зависят от того, какую именно эмоцию ты испытываешь. Если это гнев, и ты ненавидишь весь мир, присесть 50 раз. Адреналин уходит. Он просто выгорает в мышцах и возвращается контроль над собой. Если чувствуешь себя полностью бессильной, начинаешь дышать. Можно использовать рыдающее дыхание, всхлипывающие, можно рычать. Наставник громко захохтел, издавая ртом странные рычащие звуки. В этот миг он стал удивительно похож на статую ракшаса из музея восточных культур. Вера вспомнила, как водила туда когда-то маленького Митю. Он испугался ракшасы и даже спал ночью плохо, а она уговаривала его, что страшный дядя не настоящий. Когда ощущаете прилив энергии, можно орать, продолжал наставник, вернувшись в нормальное состояние. Затем начните дышать глубоко и медленно. Глубокий вдох носом, выдох через рот трубочки. Подышите так раз 5, и контроль вернётся. Дальше уже можно выйти в состояние жест управления собой. и посмотреть на ситуацию, если не из 500, то хотя бы из 350. Даже если вы чувствуете себя примерно так, блин, какие 500 плюс, вообще полная задница. Можно просто сказать из цели. Да, это не спасёт и не вытащит тебя на все 100, но процентов на 30-40 облегчит твою участь. После этого можешь действовать, посмотреть, найти причину и разобраться в ней. Наставника глядел, залы закончил так. То есть, духовный интеграционика это не панацея, это инструмент, точнее, один из инструментов. Если вы владеете другими инструментами, более простыми, но работающими в моменте, используйте их прямо сейчас. Не ждите лучших времён или пока прилетит волшебник в голубом вертолёте. Он вспохватился и посмотрел на часы. А теперь работаем. Разбились на пары и вперёд. Что мешает видеть, что мешает быть в 500 плюс? Алгоритм у вас есть. Если покажи не работает, используйте мыскульный тест для выяснения ситуации. А дальше, если ты ли, интегрируй и покажи результат. И так до победного конца.